Глава 29 Хорошо, что времени на сон оказалось достаточно. Впереди были выходные. И сразу после того, как Алексея привезли в гостиницу, он завалился спать. В самолете это сделать так и не получилось. Проснулся он от телефонного звонка. Сел в постели, схватил трубку, продрал глаза и принял вызов. «Алло? Дядь Лёш!» Несколько секунд Алексей... Переваривал сам факт услышанного в трубке голоса. «Дяд Лёш, это Кир. Помните?» «Ещё бы он не помнил». «Конечно, помню». «Что-то случилось?» Мальчик немного помолчал. «Нет, дяд Лёш, просто понимаете, я у мамы защитник. Она так и говорит. Говорит, что я её защитник, мужчина в доме. Это значит, я должен заботиться о ней. Понимаете? Алексей не знал, плакать ему или смеяться. Понимаю. Вам нравится моя мама? Пожалуйста, скажите мне, как мужчина мужчине. Вам она нравится? Он встал с постели, подошел к окну и чуть отодвинул штору. Темно. Значит, в России сейчас светло, наверное. Интересно, как Кирилл достал его номер? и как вскрыл от матери этот звонок. «Нравится, Кир, очень нравится». Алексей сам почувствовал, с какой теплотой он сказал это. Почувствовал и Кир. «Тогда не обижайте ее, пожалуйста. Понимаете, она только кажется такой строгой, сильной. А на самом деле мама очень ранимая. Когда папа ушел, я боялся, что она умрет». Алексей вздрогнул. «Пожалуйста, не обижайте ее!» «Кирилл!» Он отошел обратно к кровати, сел на краешек и продолжил. «Если уж действительно говорить, как мужчина с мужчиной, тогда я должен попросить у тебя разрешения, Кирилл. Ты же ее защитник. Разрешишь мне ухаживать за своей мамой?» «Разрешаю!» Важно ответил мальчик. и Алексей улыбнулся. «Обижать не будете?» «Не буду. Ещё кое-что, Кир. Может так статься, что в один прекрасный день я стану твоим папой. Ты как? Не против?» Ребёнок по ту сторону океана немного помолчал, посопел в трубку. «А вы этого хотите?» спросил тихим, дрожащим голосом. «Хочу, Кир». «Тогда я не против». Алексей беззвучно рассмеялся, чтобы не обидеть Кирилла, и подумал, что в Америке, кроме работы, у него будет еще несколько важных дел. Очень-очень важных.